На ярмарочном поле какого-нибудь городка или села, где господину мэру разрешал Тамаза Бескапе дать представление, участники труппы быстро удаляли траву с большого круга, и по его краям комки снятого дёрна превращались в вал. А воткнутые в него колья, переплетённые конскими поводьями, составляли барьер арены. Посреди выровненного и слегка утрамбованного круга водружался большой шест, с вершины которого спускались в виде крыши зелёные полотняные треугольники, стянутые и связанные верёвками. Простой упаковочный брезент, прикреплённый к лёгкому потолку, испадающий до земли, образовывал круглый стены зал. К шесту уходившим основаниям в кучу жёлтого песка, необходимого при борьбе, была приделана целая система блоков с верёвками, на которых поднималась и опускалась рама. Эта рама была унизана большими гвоздями, и по вечерам на неё вешалось пять-шесть керосиновых ламп с рефлекторами из коробок из-под сардин. Весьма искусно пристроенными ловким итальянцам С одной стороны шеста на значительной высоте была укреплена длинная проволока, тянувшаяся к одному из высоких кольев барьера. По другую сторону шеста, почти вплотную к нему, висела маленькая шаткая трапеция, поперечная перекладина которой находилась в футах в восьми над землей. Беззубая шарманка, заменявшая оркестр, Шарманка у ящика, который был отбит кусок стекла вместе с клочком приклеенной картинки, ставилась против входной двери в ожидании какого-нибудь мальчишки из числа собиравшихся у входа. Во время представления он одной рукой вертел ручку шарманки, а другой подносил к артуне недозрелое яблоко, которым обычно возмещались труды оркестра. Скамейки из некрашенных досок, наскоро сколоченные местным плотником, уступами поднимались вверх. Первые места отличались от вторых полоской гороховой бумажной материи. Полоска стелилась на узкие доски, но покрывала их не полностью. Кроме того, эти места были огорожены барьером, облепленным золотой бумагой с турецкими пейзажами в авалах, отпечатанными в один тон. Сизый по лазоревому полю. Наконец, по Папаше Тамаза вешал кусок старинного ситца, найденный неизвестно где, и из пещерной сверху донизу, повленими хвостами в натуральную величину, громадный занавес, отделявший арену от кулис. приютившихся под открытым небом. Эти кулисы дирекция старалась защитить от любопытства доровых зрителей при помощи двух повозок и целой баррикады из ширм. Наконец, паяц прибивал по обе стороны от входа многообещающую афишу, которую директор сочинял сразу на весь сезон. По её учёному и простодушному стилю можно было судить об его умении составить рекламу, о его литературных способностях и даже о его глубоком знании латынь. Цирк без капе. Непромокаемый шатёр, потребовавший больших издержек, гарантирует надёжное укрытие не хуже любого каменного сооружения. Амфитеатр вечером освещается сложной системой керосиновых ламп, в которых сам собою вырабатывается светильный газ, американский патент Холлидея. Артисты труппы всегда одного весьма заслуженные и выдающиеся, ангажированные не взирая на расходы в лучших предприятиях Европы. Здесь находится Госпожа Степанида Бескапэ, курикульи Регина, королева верховой езды. Девица Ортанс Потаклен, сильфида проволоки, жемчужина цирка. Внешность и манеры её не поддаются описанию. Господин Луи Рабастенс, единственный в своём роде, несравненный атлет. одарён геркулесова и силой и бросает вызов всему миру